не незнакомиться, — поэтому я даю вам три дня. Если через три дня вы не позвоните, я буду знать, что вы мне отказали. Но в таком случае и вы должны знать, что больше никто и никогда не заплатит вам подобных денег за ваше умение метко стрелять. Опустив голову, она молчала. Он был прав. Сумма была просто фантастической, но цена... Цена, которую нужно было заплатить за нее, была непомерной, невозможной, немыслимой. К тому же Юра выходил на работу через два дня. Она повернулась и, даже не попрощавшись, решительно вышла из кабинета. Обратно она ехала домой на обычном рейсовом автобусе с двумя пересадками. Когда она вошла в квартиру и увидела мужа и сына, то поняла, что приняла правильное решение. Она не сомневалась в этом ни на следующий день, в субботу, ни в воскресенье. Вечером они смотрели новости по телевизору, и вдруг там прошло сообщение об убитом коммерсанте. Они не придали никакого значения этому сообщению. Ну, в Москве в последние годы велась самая настоящая охота за коммерсантами и бизнесменами. Но поздно вечером ведущий одной из информационных программ уточнил имя и фамилию убитого. Они с оцепенением услышали имя Вадима Александровича. Он был застрелен у подъезда своего дома, когда садился в машину. Убийцы расстреляли его вместе с водителем и скрылись с места происшествия. Она боялась посмотреть на Юру. Тот беззвучно шевелил пепельными губами, еще не до конца осознавая, что именно произошло. Надежды на лучшую жизнь, на устроенное будущее, на работу в компании рухнули в один момент. Рухнули все его планы. Впереди была темная неопределенность. Ведущий говорил о том, каким именно бизнесом занимался покойный, высказывал различные версии случившегося, но их уже ничего не интересовал. Катя увидела, что Юрий с трудом сдерживает слезы. И бросилась к нему, обнимая его и прижимая к себе, муж разрыдался. Для него случившееся было страшным ударом. «Только бы он не сорвался», — подумала она, «только бы он не сорвался. Они не смогут найти деньги на повторный курс лечения, и никто отныне им не поможет». Всю ночь она не спала, Юра заснул только под утро, перестав вздрагивать и всхлипывать. Она долго стояла у окна, зашла в другую комнату, поглядела на уже повзрослевшего сына и снова вернулась к мужу. А утром позвонила сюда власому мерзавцу и сказала, что согласна на все его условия. За ней сразу прислали машину, и уже через полчаса она была в его кабинете. Я знал, что вы умная женщина, — кивнулся до власы, — но вы заставили меня проволноваться целых три дня. Вы же понимаете, что я не мог позволить вам оставаться в Москве со знанием подобного секрета. Если бы вы не позвонили мне сегодня, то завтра она с изумлением посмотрела на сидевшего перед ней человека, Он был еще более страшным, чем она себе представляла. — Встаньте! — вдруг требует требовательно сказал он. — Идемте за мной. Он прошел в комнату отдыха, находившуюся за кабинетом. Она пошла следом. Из этой комнаты вела еще одна дверь, затем еще одна. Они долго спускались по каким-то сырым лестницам. В этом крыле здания ими, очевидно, не пользовались. Наконец они оказались в небольшом полутемном зале. Седовласый прошел к столу и уселся в стоявшее там кожаное кресло. Помолчал и задумчиво сказал, «Вы заставили меня поволноваться. Теперь я должен быть абсолютно убежден, что вы действительно твердо приняли решение. Надеюсь, вы поймете меня правильно». Иначе я не смогу с вами работать. Мне нужно все проверить. Раздевайтесь. Властно приказал он ей. Что?»